2 декабря. Утро. 8 часов. Я пришла в сад учителя. Было почти темно. Меня встретил Стивенс. Ты совсем перестала бывать на молитве, с ласковым упрёком сказал он. Тебя не видно ни утром, ни днём, ни вечером. Это правда, но я пока не могу иначе. Ты не пришла также и на собрание нашей ячейки, как мы уговорились. Я не могла. Ну когда же ты сможешь? Я думаю, что 4-го я смогу быть с вами вместе часа в 4 дня. Мы встали на общую молитву. После молитвы учитель сказал: "Идите в мир ваш и несите в день ваш мир и понимание значения вашего дня". 3 декабря утро, 8 часов. Я вошла на терраску и возле открытой двери в комнату учителя остановилась. "Входи, дети", услышала я голос учителя. Я вошла и низко поклонилась ему. "Сядь, поговорим о тебе. Ты должна в кратчайший срок начать выполнять нашу работу". Ты должна найти место, где будет развёрнута работа, и ты должна начать правильный и ритмичный образ жизни вместе с человеком, который тебе послан нами. Если же этого не будет, тогда ты будешь отозвана нами и может быть поставлена в совсем иные условия. Так решили мы. А теперь подойди. Я благословляю тебя. И учитель благословил меня. 4 декабря. Я зашла к сату учителю. Около площадки рос я остановилась и помолилась от всего сердца, после чего пошла к учителю. Когда я поднялась на терраску, голос учителя позвал меня из комнаты. Я взошла и низко поклонилась. Сядь, дитя, я хочу поговорить с тобой и дать тебе несколько советов. Я хочу, чтобы ты приучилась к широкой терпимости и к правильному взгляду на людей. что есть широкая терпимость. Это есть признание за каждым человеком его свободы жить, думать и чувствовать, как он хочет, а не так, как тебе хочется и как тебе кажется необходимым, чтобы он чувствовал. Ты должна уметь оставлять других в покое, не по равнодушию к людям или высокомерью, а потому что каждый имеет эту чудесную свободу, которой владеешь и ты. И никто не смеет посягать на неё. Я хочу, чтобы ты поняла это в совершенстве. Осуждение, присуды, явные и тайные порицания, злоречие и злословие всё это мы считаем настолько вредным и пагубным, как пагубен мороз для нежных ростков растения. Я прошу тебя серьёзно подумать об этом. Помни, если кто-либо хочет Или тебе кажется, что он хочет нанести тебе обиду? Ты должна помнить, что твоя суть неуязвима, и её нельзя ни задеть, ни оскорбить. Помни, что милосердие часто выражается в том, как мы относимся к словам и поступкам наших ближних. Не стоит лишний раз подчёркивать их промахи. Каждый сам их имеет немало. Каждый раз, как ты захочешь извить или уколоть или как-либо иначе выразить свой протест, ты мне наносишь боль. Помни это. Широкая терпимость есть также широкое понимание, и нельзя про это забывать. Особенно тебе, так как ты провод наш. Также хочу сказать и о доброжелательстве к каждому. Помни, ты передаёшь людям нашу Радость. И это мы через тебя посылаем людям радость. И потому высокая одухотворённость человека означает и высокую нежность его сердца, которая направлена на всё живое. Это тоже помни и не забывай. Это имеет огромное значение твоя обязанность следовать нашим указаниям, так как ты дала обед быть во всём послушной нам. Учитель нежно положил свою руку на мою. Его глаза светились кротостью и любовью. Иди в день свой, дитя, светло и будь радостно. В 3 часа дня придёшь обязательно. И учитель отпустил меня. 3 часа. Я вошла в сад. Мои мысли не были спокойны, и мне стоило больших усилий возвращать их обратно и держать так, как надо. Был чудесный солнечный день. Кусты ещё не осыпались, цветы ещё не все умерли. Травы стояли сухие и жёсткие, но некоторые из них ещё сохранили свежесть и зелень. По дорожки навстречу мне шёл учитель. Пройдёмся, дети, по саду. Сегодня такой чудесный день, не хочется терять его, сидя в комнате. Мы дошли до озерка, где учитель сел на скамью и сделал мне знак сесть около него. Я хочу сказать тебе, лично тебе, а твоей жизни. Так как ты наш провод и через тебя многое должно пройти в мир, то мы должны дать тебе очищение и помочь тебе в твоих затруднениях. Ты должна ценить каждый день. Мы тебе поручили нести в мир радость и лёгкость сердца. Это ты должна суметь передавать людям. Естественно, что этим ты должна обладать сама. Ты должна быть сильна, и тогда ярче скажутся через тебя и творческие слова, которые мы скажем, вложим максимум силы в свою устремлённость. Надо уметь проникать за грань обычного, надо уметь приносить возвышенные мысли и чувства среди убожества окружающей жизни. Не цепляйтесь ни за что, не влекитесь, ничего задержать для себя, ничего не требуйте, на что не имеете права. Каждый луч счастья, пролитый сейчас в мир, нам особенно нужен. На этом учитель отпустил меня. 7 декабря утро, 8 часов. Я взошла на площадку Рос и встала вместе со всеми братьями на молитву. После молитвы учитель сказал: "Дети, я хочу сказать о значении декабрьских дней. Они все имеют особый смысл и значение. Во многих оккультных школах это есть время, когда справляются особые празднества. и бдение, мистический предшествующий великому рождению в духе. Это рождение в духе есть всё новое и новое возрождение на всё более высоких планах сознания. Я хочу, чтобы вы осознали это и несли в сердце особую сосредоточенность и углублённость и пребывая в покое и в мире, помнили бы о своей связи с братством и о том, что близко время Когда всех вас приведут в храм единения и любви, пребывайте в мире и в любви нашей. И учитель отпустил нас. 8 декабря я вошла в круглую комнату. Учитель был там. Он сидел за столом, окружённый рукописями. Учитель сделал мне знак сесть и продолжал свою работу. Потом подошёл к шкафу, и поднявшись с полеснички достал несколько томов из шкафа и повелев мне приблизиться, передал мне книги и указал, куда их положить. Потом подошёл к столу, сел и сказал: "Прими передачу. Почитая великий закон жизни, человечество прибудет освежённое, так как корни его тогда прибудут в вечном, лишь удаляясь от закона" человечество удаляется от самого себя, от смысла своего бытия. Истинное становление жизни есть мудрость, погружённая в материю. Это и есть творческое сознание, вечное возникновение из пепла огненной сверкающей птицы Феникс. Нам поручен особый вид помощи миру, который мы и выполняем. До сих пор это мало касалось людей, но теперь нужны новые штрихи прочертить в мир и этим ввести всё человечество в более духовное миропонимание, развернув перед ним величайшие возможности, грани которых многообразны и необычайно чётки и ясны, несмотря на свою символику. Мы даём сейчас миру весь, что скоро наступит новое время, когда массовое прозрение людей станет делом обычным, и вся жизнь будет тогда направляема людьми с необычайно высоким духовным прозрением. Их голоса прозвучат миру так властно и значительно, что заставят признать истинность их воззвания. Но каждое явление света, врывающееся в мир людей, знаменуется великими бурями, мятежами, катастрофами. Через всё это пройдёт человечество. Мы подготавливаем его к принятию света, но не можем предотвратить то, что ему сопутствует. Следовать за нами, значит, следовать за своим духом. починиться своей высокой сущности и суметь её сделать выразительницей воли, а не ту личность, которая является маленьким я человека. Примите мир наш. Это всё, сказал учитель. Можешь идти, дитя. Но я замедлилась в нерешительности и тихо сказала: Учитель, разреши мне просить тебя. Да, проси, дитя. Окажи помощь моему сердцу. Я себя чувствую все эти последние дни очень смятенной, и я все еще не могу твердо и устремленно начать свою новую жизнь. Я не отказываю тебе в помощи, но я хочу тебе напомнить, что ты сама должна делать усилия, а не рассчитывать, что учителя дадут тебе сил, чтобы ты без усилий смогла продвигаться, пользуясь нашей помощью. Только то, что прошло через усилия человеческого сердца, бывает истинно им понято и закреплено. Иди, дети, будь в духе. 9 декабря. Я шла по саду. В первый раз я видела в нём снег. Он падал лёгкими пушинками. Холода я не ощущала, а приятную бодрость и свежесть во всём теле. Я подошла к домику учителя. Окно и дверь были как обычно, раскрыты Настиш. Учитель стоял в дверях. Входи, дети. Я поклонилась учителю. Прости мне, учитель, что я пропустила утреннее свидание с тобой. Мне не в чём прощать тебя, ответил учитель. Ты понесла уже наказание, лишив себя общения со мной и нарушив ритм своего дня. Входи, дети. И я прошла в комнату учителя. Сядь, раскрой книжечку золотых правил. и прочти одну главку. Учитель дал мне книжечку, и я раскрыла её и прочла. Первые, имеющие сердце чистое и устремлённое, пребывают в мире совсем сущим. Учитель стоял около раскрытого окна и задумчиво смотрел на падающие снежинки. "Закрой книжечку", сказал он. "Что это значит сердце чистое?" И замолк, ожидая моего ответа. «Я полагаю, учитель, что иметь чистое сердце – это значит не видеть зла, не замечать его. Не потому не замечать, чтобы этим выразить свою чистоту, а потому что чистое сердце буквально не видит зла там, где другие его видят». «Прости, учитель, я очень плохо выражаю свои мысли». Лицо учителя оживилось. «Так, так, дитя». Ты на верном пути понимания. Учитель подошёл к столу и сел возле меня. Иметь чистое сердце это действительно очищать всё своим присутствием. Чистое сердце лишено дара замечать вражду, обращённую на него, и всё то, что создаёт вихри в сердцах менее чистых, все эти вихри ответных враждебных чувств. Чистое сердце не способно ни наносить не воспринимать боль. Оно в своей чистоте и непорочности не видно и не восприимчиво к тяжёлым вибрациям, направленным на него, но оно очень восприимчиво и отзывчиво к чужой боли, той, которую причиняют другим. Чистому сердцу не надо усилий, чтобы быть светлым, даже там, где другие находят повод для омрачения. Я рад, что ты начинаешь понимать это. Лицо учителя тихо светилось, как всегда, когда он был чем-либо доволен. Я хочу, чтобы ты начала те чтение, которые тебе помогут принять новое откровение. Надо, чтобы ты была всё время в известном круге мыслей, так чтобы наше влияние всегда могло бы доходить до тебя. Вот возьми листочек и напиши на нём то, что я тебе продиктую сейчас. Всем, всем, всем. Вступая в день ваш, прибудьте ясными и отдавая дню дела ваши, одухотворите всё, чего коснётесь, ибо возвышенная жизнь есть порождение возвышенного чувства и ума. Это всё, дети, прочти это сегодня всем, кто придёт к тебе, и дашь это тем, кто будет близок тебе. И учитель отпустил меня, благословив. 10 декабря Я вошла в сад учителя. Вчерашний снег стоял, дорожки были влажные, но не замечалось никакой грязи. И опять сад учителя поражал меня своей чистотой, своей гармоничностью, несмотря на общий вид глубокого увядания осени. Взойдя на терраску, я остановилась возле двери, ведущей в комнату учителя. "Входи, дети", услыхала я голос учителя. Я вошла и поклонилась ему. Учитель был не один. Против него в белой одежде братства сидел юноша. Сядь, дитя, около окна и подожди немного, мы сейчас кончим. И учитель продолжал беседу с юношей, как мне показалось на английском языке. Вскоре юноша встал и низко поклонившись учителю, поспешно вышел, не взглянув на меня. Он был тонок, худ и лицо его было прекрасно. Учитель с нежностью смотрел ему вслед. Подойди, дети, к столу и сядь. Ты видела лицо этого брата? Да, учитель. Это одно из самых пламенных сердец в Англии. Он очень молод и очень устремлён. Он имеет прекрасно направленную волю и ясный, чёткий ум, сочетающийся с пламенным сердцем. А сейчас запиши то, что я тебе продиктую. Возможны вскоре перемены жизни не только отдельных лиц, Но и целых наций такие перемены именуются войнами, катастрофами. Массовые изменения жизни гораздо реже происходят от подъёма духовных сил, которые заставляют тогда как бы расцветать всю страну, наполняя её благоуханием распустившихся сердец. Уродуя жизнь этим люди выражают своё несовершенство, несовершенство своих творческих выражений. «Это все. На этом я отпускаю тебя, дитя. Не забудь, что завтра в десять часов утра ты должна быть у учителя в горах. Я пропускаю пока все твои промахи, так как я вижу и знаю больше, чем ты думаешь. Но последствия, которые ты переживешь, все вытекут из твоих действий. Иди с миром, дитя». 11 декабря. «Я подошла к дому учителя в горах», И вошла в круглую комнату. Учитель был уже там. Я низко ему поклонилась и заняла место по его знаку около стола. Учитель молча и пристально смотрел на меня. Я чувствовала себя смятенной, как бы утратившей часть своей прежней чистоты. На сердце было смутное беспокойство и тревога. После молчания, которое мне показалось очень долгим и утомительным для сердца, учитель сказал: Почему ты думаешь, что тебе не дано испытание? Может быть, и сейчас ты испытываешься нами. Иногда мало только добрых слов и мысли, а нужны ещё и действия, которые не шли бы вразрез с мыслями. Это очень существенно. Сегодня передачи не будет. Иди с миром. И учитель отпустил меня. 12 декабря было пропущено. 13 декабря Очень долго не могла ничего увидеть. Я чувствовала себя пустой и опустошенной. Сердце во мне словно кто-то выжимал рукой, и от этого оно было полно тоски, близкой к отчаянию. И вдруг я внезапно увидела себя в саду учителя. Я стояла возле площадки роз в изнеможении, прислонясь к кусту, и шипы цеплялись за мое платье. Я чувствовала неимоверную слабость, и слёзы лились из глаз, и наеву, и в видении. Я прижимала к сердцу платок, оно истекало кровью. О, учитель, молилась я, услышь меня. Ты видишь, моё сердце истекает кровью. Пошли мне помощь свою. Но всё было тихо и безмолвно. Я изнемогала от скорби, и вдруг передо мной появился Нуми. Его глаза смотрели скорбно. Нуми, ты видишь, я и немогаю. Помоги мне. Я ничем не могу помочь тебе, только учитель может остановить эту кровь из сердца. Я пойду позову его. Нет, нет, Нуми, не зови его. Учитель, наверное, всё сам знает. Если он не идёт. Нуми уже ушёл. Я стала снова одна. Слабости великая скорбь не покидали меня. Кровь с сердца уже обрызгла мою белоснежную одежду. И неожиданно я услыхала зади себя тихий голос учителя: "Вот результат твоих страстей". Я хотела повернуться к учителю, но не могла. Мне нельзя было видеть учителя. Захлёбываясь от рыданий, я прошептала: "О, учитель, в чём были страсти мои? Укажи мне, Я следовала указанию. Но ты пришла не туда, куда мы указывали, и вот результаты. Теперь ты должна возложить сердце на алтарь света, тогда оно перестанет сочиться кровью. О, учитель, где же этот алтарь света? Следуй за мной. И учитель пошёл, не оборачиваясь на меня к выходу из сада. Я следовала за ним. Когда мы вышли за калитку сада, учитель сказал, указывая на горы: Там, вдали, мерцающая звезда ждёт тебя. Это и есть алтарь света. Сумей дойти до неё. Мы не покинем тебя, но сад учителя отныне исчезает из твоей жизни. Теперь будет иное. Ты пройдёшь иные вехи. И помни, многое зависит сейчас от твоего усилия, от великой жажды достичь свет. И учитель исчез раньше. Jim Yeo спела протянуть к нему руки. Так начался мой новый путь к свету. Приложение к книге Сад учителя Ольги Борисовны Обнорской. Содержание. Краткий биографический очерк Мои воспоминания о Ольге Борисовне Обнорской. Письма Ольги Борисовны Обнорской Ольга Борисовна Обнорская Краткий биографический очерк В стремительно огненном вихре Созидания и разрушения Проходят, вращаясь совместно. Одно дополняет другое. И там, где песня смерти гремит В мировом оркестре, Там нежная флейта рождение завершает её окорды так возникает феникс в разрушение тая созидания с каждым шагом взлетая всё выше возрождённый в бессмертном сверкании Ольга Борисовна Обнорская 1944 год Ольга Борисовна Обнорская, 1892-1957, обладала исключительными духовными качествами, писала чудесные стихи, хорошо рисовала, была глубокой духовидицей. Она получала послания от учителей Востока, в том числе от великих учителей М. и К. Х., В 1936 году, находясь в местечке Гоарек близ Сочи, где была маленькая колония теософов, она впервые стала ощущать присутствие учителя, и беседы с ним оформила в виде поэтической рукописи Сад учителя. Её беседы с учителями и их послания стали почти каждодневными, и она говорила: Я понимаю так, что они будут даваться в большом количестве, и это составит сейчас основную работу моей жизни. Своё назначение в жизни она так определяет в одном из писем 1936 года. Я сегодня вдруг ясно ощутила, что всё-всё, что есть в моей глубине прекрасного, не моё. Оно принадлежит всем тем, которые сейчас должны стоять на трудных местах, которые должны крепко держаться, которые не могут подобно мне погрузиться в день, как в объятия любимого. И чтобы им жилось светлее и радостнее, я коплю в себе силы, я коплю в себе любовь, чтобы все это расточить, опустошить в великом восторге от дачи. 24 мая 1955 года она запишет «Самбург». На качелях весны качается сердце. Вверх вниз, вверх вниз. С каждым полётом вверх радость, раскрытье. С каждым полётом вниз радость, отданье. Тихо колышется сердце, сладкий мгновенье полёта. Радость, раскрытье, радость, отданье. Вверх вниз, вверх вниз. Быть сознательным творцом своей жизни, постичь сущность своего высшего я, понять своё назначение в этом мире и нести радости свет людям было основным лейтмотивом её жизненного пути. Вы должны помнить, что вы сосуды, через которые проливается свет в мир, и всякое радостное и светлое движение вашей души будет вызывать ответные вибрации в окружающих вас. Из блокадного Ленинграда в феврале 1942 года она писала мужу на фронт. «Какая-то страшная жизнь, словно все сдвинулось с места, все стало звучать иначе, сдернуто всякое позолото, вся фольга, и теперь обозначилась истинная сущность всего, чаще всего жестокая, ужасная, невыносимая. И это показывает, как малого мы достигли времени». И как словечки оказались бесплодны, и всё же собираем в своём сердце крохотные кусочки истины и молим жизнь сохранить их в своём сердце, не расплескать последнее. В декабре 1956 года, когда жить ей оставалось всего 2 месяца, она получает послание, слова которого как бы подводят итог её жизненного пути. Свет незримый в ее сердце неугасим, и он вечно с нею. Слияние ее света со светом высших будет всегда, все время, разрастаться в постепенности. И, наконец, зальет ее всю, не оставляя места ничему иному. Свет, свет, свет. Вот что ей завещано. Будет ли она видеть земными очами ту радость, которая зажжена перед ее духовным взором, Это не существенно. Важен этот глубокий внутренний свет, который уже светит в ней, которым она умеет уже владеть, направляя его не только на себя внутрь, но и вокруг себя. Чем шире будет круг её света, тем больше внутренней радости откроется ей. Пусть поймёт, что в мире форм всё, изжитое ею, стало как бы тем материалом, на котором разгорелся костёр её света. В мире живущий свету преобщается, мир миру, её духовному и физическому. Ольга Борисовна Обнорская, урождённая Добрышина, была родом из дворянской семьи. Она родилась 28 октября 1892 года в Москве. Её отец, Борис Добрышин, был очень образованным человеком, остроумным, весёлым. Бесшабашным и легкомысленным. Мать Надежды Ивановны Добрышина воспитывалась в Мариинском институте благородных девиц. Вышла замуж она сразу же после окончания института, тогда ей еще не исполнилось 16 лет. Разрешение на брак пришлось и спрашивать у архиерея. У них родилось трое детей – Сергей, Владимир и младшая Ольга. Ляля, но семья распалась, и отец уехал в Гатчину, где и скончался в 1915 году. С 1908 по 1910 год Ляля жила у него в Гатчине. Её мать вышла замуж вторично и от этого брака имела ещё двух сыновей Владимира и Арсения Батуевых. Ляля также, как и её мать, воспитывалась в институте благородных девиц, а братья в кадетских корпусах учились все блестяще. Ляля и её двоюродные сёстры, дочери сёстры-близняшки её матери Софьи Ивановны Волынской, с детских лет писали стихи, поэмы, рисовали. Вся молодёжь с большой нежностью и любовью относилась к Софье Ивановне, называя её солнышко. Со своей матерью Ляля не была внутренне духовно близка. Братья очень любили Лялю и даже на балах с трудом вступали свою сестру другим кавалерам. Братья Добрышены были умны, талантливы и красивы, прекрасно играли на фортепиано. Владимир Добрышин был в свете великих княжон. Он и братья Ватуевы погибли в гражданскую войну. Старший брат Ольги Борисовны Сергей Добрышин был инженером-мастостроителем, участвовал в войне 1914 года, был ранен и, оставшись на лечении в Швейцарии, невольно оказался в эмиграции. Умер он в Тунисе около 1960 года. Ольга Борисовна так вспоминала в письмах о своём рождении: "Я всегда чту этот день, когда я впервые пришла в мир. Говорят, что я не плакала". и не спала, а всё рассматривала кругом с любопытством. По воспоминаниям близких Ольга Борисовна с ранних лет отличалась независимым характером, напоминала кошку, которая гуляет сама по себе. Она росла очень живой и жизнерадостной девочкой, но сама она так вспоминала о своих детских годах: "Я была ещё крошкой, когда запиралась одна и радостно думала, что хорошо, что никого нет возле". Когда одна знакомая её матери сказала про Лялю, что та вырастет некрасивой, девочка подошла к зеркалу, долго себя рассматривала и вдруг с гордостью промолвила: "Ну и что? Зато я буду умной". Все родственники Ольги Борисовны скептически относились к так называемым ляленным чудесам и к её по тустороннему влечению. Близко Ольга Борисовна была несмотря на большую разницу в возрасте лишь со своей двоюродной сестрой Верой Алексеевной Волынской. А в Ольинская сначала увлеклась индийской философией, но потом обратилась к православию. В возрасте 20 лет Лялю выдали замуж за богатого купца Попова. Этот брак был заключён не по любви, но дал Ольге Борисовне некоторую самостоятельность и независимость. Сразу же после замужества Ольга Борисовна устроила в своём московском доме литературный салон, который посещал иногда и Маяковский. Её пригласили работать в частный театр, она рисовала художественные этюды, привлекавшие насыщенностью света и воздуха, писала стихи. У неё родился сын, Гоша. Он погиб на фронте в Отечественную войну. Когда ей было около 30 лет, она вторично вышла замуж за Всеволжского. Они были вместе до 1936 года, события которого так резко изменили всю её жизнь. В письмах 1936 года она писала о своём втором муже: "Наша любовь была не заурядной, и он никогда не может оставаться мне чужим. Или я очень страдала прощаясь с ним. Я уже оторвалась от него и знаю, что всё, что было пережито с ним это прошлое. Отсутствие духовного родства с ЛС и близкими делали её жизнь в их окружении сложной, и по ее признанию расставание это было неизбежно. Теперь я могу всецело быть тем, что я есть, не таясь и не искажая своего облика. Они до конца оставались добрыми друзьями». Весной 1936 года, по-видимому, уже не в первый раз, она приехала в Гуарек, Встречи и беседы с учителями, оформление этих бесед в виде поэтической рукописи сад учителя, а также знакомство и встречи с АН Абнурским оказали большое влияние на её дальнейшую жизнь. В своих письмах осенью 1936 года к АН Абнурскому, своему будущему мужу, она писала: "Я себя ощущаю иной, чем была весной, словно века пролетели над моей головой, и словно во мне отболела и умерла целая часть моей жизни, и из всех этих развалин появился цветок. В этих же письмах она вопрошает его: "Боитесь ли вы последовать за мной, или вернее, нам обоим последовать за нашей судьбой?" Учитель повелел мне самой вопрошать жизнь, а не ждать, что кто-то будет её решать. И в другом письме Ваша любовь помогла мне уйти ещё дальше и невозвратимо оттуда, где нет места моему внутреннему я. Вы мне нужны как друг, охраняющий цветок моего сердца, который есть основа моей жизни, и вы охранник её. Связь с учителями продолжалась всю её последующую жизнь. Последнее её посещение сада заканчивается так: «Встань на колени», – сказал учитель, – «и я благословлю тебя на великое счастье, на великую муку и на свершение». В октябре 1936 года, после беседы с учителем, она записала такие его слова. «Надо иметь мужество, очень много мужества, я бы сказал, отваги и огня в сердце, чтобы без прикрас встретить все эти трудности пути». Они оба вступили на этот путь – И трудности впереди оказались действительно много, но их глубокая любовь, преданность общему делу, мужество и устремлённость к высшему, всё это помогло им выстоять до конца. Брак их сочитания состоялось в декабре 1936 года. Брак их был духовный, и до конца своих дней они относились друг к другу с большой нежностью. Обнорский снял комнату у своего друга Шталя на Фонтанке, куда и привёз свою синюю птицу. Там она встретила войну и блокаду. А в начале войны Ольга Борисовна узнала в поезде, возвращаясь в Ленинград из Лазаревской, обнорского отправили на Ленинградский фронт, и Ольга Борисовна осталась в Ленинграде, чтобы быть рядом и, может быть, хоть редко, но видеться или получать от него весточки. В октябре 1941 года его перевели на Волховский фронт, и встречи стали практически невозможны. Акации с весточками очень редки, почта работала плохо, и она осталась одна, страдая от невзгод, борясь с собой и надеясь на встречу. В те дни она писала мужу на Волховский фронт. Сегодня почему-то особенно грустно на сердце. Пушки грохочут не переставая. Как страшно сейчас жить. Как страшно и знать, что всё это плод наших деяний, и что вся эта ненависть порождение наших сердец. 27 октября 41 года. Сердце всё плачет и плачет и не может успокоиться, словно свет померк и жизнь остановилась. И вдруг я услышала по-французски: "Будет успех, ты увидишь. Не кричи, вернётся радость, как всегда". Твои страдания пройдут, не углубляя их. Это всё. Твой друг К. Ка. Как будто бы сердце стало легче. Всё же я не одинока, и есть друзья, которые не оставляют меня. 28 октября 41 года. Несмотря на невыносимый холод, постоянные бомбёжки и голодное существование, она всё же борется изо всех сил. И в январе 1942 года пишет: Я хоть и барахтаюсь, а все же крепко люблю жизнь и за все ей благодарна. Она ко мне все же очень милостива, другим гораздо хуже. Под Новый год я ничего не имела пророческого, и в сердце нет вдохновения, но все же берегу цветок сердца. Иногда он светит цветом персика, думаю, что все надо пережить и ничего не требовать». Февраль 1942 года мог стать последним месяцем в её жизни. Из писем февраля 1942 года. Интересно знать, до каких пределов дойдут наши муки. Нет хлеба. Я не получала уже 2 дня хлеба. Питаюсь остатками твоих крох. Скоро мне совсем нечего будет есть. Мы не имеем писем, газет, радио, света, тепла, хлеба и воды. Что еще можно отнять у нас? Жизнь? Но она уже и так еле тлеет, а у многих и отнята. У меня ничего нет. Варю жиденький супчик и съедаю 250 грамм хлеба. Это все. Но скоро и супчик. Варить будет не из чего. Думаю, что так я еще не жила. Сегодня ночью был сердечный приступ. Я живу по инерции. Только мысль о тебе держит меня. Кажется, словно... Все счастье померкло в мире, и никогда уже не будет его. Я очень слаба, и временами меня охватывает большая печаль. Ходит цепняк. Я спокойна. В сущности, я уже и страдалась, чтобы мне как-то цепляться за жизнь, если ее придется оставить. Но хотелось бы видеть тебя очень, очень. Во имя любви к тебе я осталась здесь летом. и приняла все крестные муки, которые только достались на долю человека, и во имя этой же любви я не имею сил ехать теперь, не повидав тебя». И, несмотря на все крестные муки, в ее стихотворении от 19 февраля 1942-го по-прежнему звучит лейтмотив продолжающейся жизни. «Научи меня снова смеяться, о Боже!» снова ликовать перед твоим престолом, в котором развернулась вселенная в своём простом великолепии. научи меня снова грустить, о боже, перебирая все мои несовершенства и возлагать свои упования на твоё безкрайнее всепрощение. А 20 февраля она делает в своих письмах в дневниках последнюю запись. «Ну что же это такое? Я совсем запухаю, под глазами какие-то опухоли, глаза затекли и стали малюсенькие. Неужели это начало, конца? Неужели я так и не увижу тебя? И меня зашьют голую в рогожку и потащат, как бревно, в общую яму, в объятия чужих мертвецов. Не хочу, не хочу! Алеша, спаси меня, вырвись, отзовись, приезжай за мной». Без тебя я не уеду. Я должна тебя видеть, ведь во имя тебя, мой Алёша, я терплю всё это. Я должна тебя видеть. Я выстрадала это право, и я люблю тебя невыносимо. Из уф её был услышан. Муж приехал, чтобы спасти её, и 3 марта 1942 года из поезда на Вологод, она уже напишет ему: "Моя тюки сходит. Только сейчас я вижу, как сильно было отёкшим лицо и руки. Чувствую себя бодрой и спокойно принимаю всё. Как быстро пролетела наша встреча, как мало мы были вместе. Это как сон. Из Вологды на санитарном поезде она благополучно доехала до Перми, где прожила в семье отца мужа Н.П. Обнорского до весны 1943 года. Жить было легче, чем в блокадном Ленинграде, но всё равно тяжело. НП Обнорский был заведующим кафедрой иностранных языков Пермского университета, и поэтому продуктовую карточку имел не рабочую. Семья была большая, жили в холодном бревенчатом доме. В июле 1942 года у дочери Обнорского родился сын. Продукты приходилось обменивать на молоко. Очень давила тоска по мужу. Она писала ему: Я хочу жить тебе поближе. Ах, Алёша, как тревожно мне за тебя. Мне ничего не нужно в жизни, только ты. Жить нам вдвоём в полном понимании друг друга и помощи друг другу, а через нашу любовь давать свет кругом всем, кто вступит в неё. В этот период она так оценивает своё назначение в жизни. Я крепче и глубже начинаю понимать, что я могу дать людям. О, очень малое или огромное. Это зависит от них, но слово одно – радость. Вне этого я не хочу жить. Я должна быть чистой, как листик березы, вымытой утренней росой, яркой, как луч солнца в полдень и светлой в каждом своем проявлении. Я прожила жизнь и шла по грязи много раз, но сердце я сохранила и потому осталась чистую. Из Перми она переписывалась со своими родственниками и друзьями, которые были разбросаны войной по всей стране. Все пишут, что плохо живут, но как помочь? Большую часть денег, которые получала по аттестату как жена военного, отдавала в семью, остальное рассылала В начале 1943 года она делает попытки получить через военкомат разрешение на переезд из Перми в деревню на запад, ближе к фронту, надеясь, что так будет легче встретиться с мужем. Пермь была закрытым городом, и присланных мужем из военной части документов оказалось недостаточно, чтобы получить разрешение и приобрести в железнодорожной кассе билет на выезд. Время шло, Получение необходимых документов затягивалось и Ольга Борисовна решается пешком уйти из Перми она была очень мужественным и сильным человеком ещё стояли морозы в лесу лежал снег кроме того на ноге у неё была незаживающая трофическая язва но всё это её не могло остановить подробности её пешего перехода от Перми до Буя около 900 км. неизвестны, но дальнейшая её переписка с мужем идёт с мая 1943 года из деревни Починок Ирославской области. Деревня эта находится в 18 км от посёлка Сусанина на реке Шача между Костромой и Буем. Жить было по-прежнему тяжело. У меня нет ни крошки хлеба и нет муки. С карточкой хлебной, конечно, не торопится, и когда выдадут хлеб неизвестно. Кроме того, постоянно нужны были дрова. Получить их через сельсовет оказалось практически невозможно, и приходилось почти каждый день ходить за ними в лес зимой на лыжах. А Н обнорский в это время был на Волховском фронте в должности начальника штаба артиллерии дивизии. И летом 1943 года им удалось провести несколько дней вместе в деревне. Летом она перешла жить из избы в сарайчик, продуваемый ветрами часто уходила в лес на реку рисовала этюды собирала грибы и ягоды заучила на память несколько 7-8 гимнов шри рамакришны и распевала их бродя по полям о когда в моё сердце войдёт божественная любовь о когда воспою твоё имя и слёзы прольются из глаз о когда о когда моё сердце очистит господь твой огонь И спадут с меня цепи желаний, И рассеется мрак очей. О, когда я увижу мир, Весь проникнутый только тобой. И ниц я паду на пути Божественной любви. О, когда! Боже, когда! О, когда!» Гимн пятый. Очень хотелось ей вернуть себя в прежнее состояние радости. В марте 1944 года она писала мужу «Я думаю, что эта полоса безволия к жизни должна скоро пройти, и я снова буду полна радости». Несмотря на трудности с бумагой, она отредактировала и переписала в одну тетрадь свои стихи, их оказалось около 150, и беседы с учителями за 1941 год. 1942 и 1943 годы. В это же самое время она писала мужу, что получила письмо из Старусы, где ей сообщают, что Кора, Конкорди Евгениевна Антарёва, пишет какую-то необыкновенную повесть, которая всех приводит в восторг. Интересно бы нам её почитать. Вообще я очень хотела, чтобы ты познакомился с Корой. Мне интересно твоё впечатление. Здоровье ее в это время сильно ухудшилось. К болезням ноги и сердца добавилась катаракта, она не видела одним глазом, а в условиях деревни ей ничем не могли помочь, так как требовалась операция, которую могли сделать только в городской клинике. В феврале 1944 года АН Обнурского перевели на Ленинградский фронт, и с января 1945 года, будучи назначенным преподавателем тактики в Высшей офицерской школе, он стал усиленно хлопотать о её возвращении в Ленинград, несмотря на необходимость операции и его звание полковник. Это оказалось нелёгким делом. Сначала ей было разрешено только временное проживание в Ленинграде, но в 1947 году они наконец получили свою первую квартиру на улице Радищева. Привязанности к вещам она не имела и даже при переезде в 1936 году из Москвы привезла с собой как семейную реликвию лишь зеркало в серебряной оправе. По её признанию, на её долю выпало всякое: от жизни в дворцах до существования нищанки. После войны восстанавливалась Россия, восстанавливался Ленинград, возвращались те, кто уцелел. Их дом стал культурным центром, где собирались по вечерам свободомыслящие люди, в том числе члены разгромленного теософического общества из Ленинграда, Москвы и других мест. пили чай, беседовали на философские темы, а это вызывало подозрение, чтобы собрать на них материал, были использованы стандартные методы: взлом квартиры во время их отпуска с целью установки подслушивающих устройств, внедрение в их круг сотрудника МГБ, дворник тщательно вел опись всех лиц, посещающих квартиру. Всё это открылось на допросах. Арестовали их в марте 1953 года, квартиру опечатали, изъяли её рукописи и некоторые книги. За время заключения многие её рукописи, включая стихи и передачи учителей, оказались утерянными. Остались те этюды, которые она раздарила, рукопись с отца учителя и небольшая часть стихотворений, поскольку следствие велось уже после смерти Сталина. Скорее был арестован Берия, а также благодаря своей эрудиции и памяти Обнурский смог убедить, что в их деятельности не было ничего антигосударственного, и через 6 месяцев их освободили. Судимость оставалась и полную реабилитацию АН Обнорский смог получить только в конце 1956 года, когда военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор военного трибунала Ленинградского военного округа от 25-28 августа 1953 года, и дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Только в конце февраля 1957 года Он получил уведомление о восстановлении звания и возвращении правительственных наград. Этот период жизни был для них трудным. Они были бесправны, а в Норске ещё и без работы. Всё это подорвало и так слабое здоровье Ольги Борисовны, и 18 февраля 1957 года, в день, когда родился почитаемый ею Шри Рамакришна 1836 1886, Она ушла из этой жизни, которую, несмотря ни на что, она так любила. И ещё в 1936 году она писала, что не боится умереть, так как познала, что такое счастье. Ольга Борисовна точно предсказала дату своей смерти за несколько лет до того, как она случилась. А в декабре 1941 года из блокадного Ленинграда написала о ней: "Она старая знакомая, и я верю, что её прикосновение будет любовно и нежно. Не даром она дала мне букет роз. Обнурский оставался верен её образу жизни, её идеалам, стремлениям, её стихи всегда были с ним. Он сумел сыграть большую часть её песен. После её ухода 19 лет прожил он, держа её руку, смотря ей в глаза и сохраняя в сердце её нежный цветок. Телепатическая связь между ними не прекращалась. Всё, что существенно, находится в глубинах и тайниках ваших сердец, и никто этого не может раскрыть в вас, пока вы сами не созреете настолько, чтобы получить своё богатство, хранимое вас веками. Одолеть себя это значит понять истинную сущность бытия, которая стремится не к разобщению, а к единению. И тогда та маленькая, полная эгоизма жизнь личности уступает место сверхличности, которая неукротимым потоком мчится к великому океану жизни, чтобы слившись с ней, выразить своё назначение. Галина Обнорская. Мои воспоминания о Ольге Борисовне Обнорской. Это скорее воспоминания о счастливых днях моей юности, когда царило в душе безмятежность и ожидание чуда. Южное солнце, синее небо, шершавые темно-зеленые листья инжира и винограда, блестящие листочки гранатового дерева, треск цикад, делали воздух плотным. В этом маре бы висели огромные голубые и розовые шапки гортензий. Клумбы были так велики, что казались озерцами с розовой и голубой водой. Все контрастно, без полутонов и сомнений. Воспоминания о Ольге Борисовне, милой тёте Ляле, слились с тем волшебным краем и моими 15 и 16 годами. Сама же тётя Ляля, как с портрета Левицкого, кудрявая головка, повязанная ленточкой, улыбающееся лицо и глаза, которые излучали столько любви ко всему и всем живущим рядом с ней. Весь её облик был лёгкий, радостный, всегда с улыбкой и немного таинственный. Я никогда не видела ее раздраженной или недовольной чем-либо. Мы гуляли по саду или сидели у горного ручья, который грохотал за их домиком. Ольга Борисовна с Алексеем Николаевичем снимали много лет подряд сарайчик у чудесной старой женщины худой и очень высокой, с лицом добрейшей колдуньи. Ольга Борисовна была прекрасным мотыльком на этом празднике цветов яркого голубого зноя и звенящего горного потока. Меня приглашали в дом. Стоило закрыть двери в комнатки, становилось прохладно и тихо. На меня смотрели дивные, таинственные лица великих учителей. Я не решалась задавать вопросы. Было значительно и таинственно. Мне казалось тогда, вернее это была уверенность, что я всё понимала. Безмолвие было созвучно моему сердцу. Как-то Ольга Борисовна рассказывала мне о днях своей молодости. Тогда она жила в Москве. У нее собирался поэтический салон. Мне запомнилось, как Владимир Маяковский, приходя, ставил свой черный цилиндр посредине гостиной. Он в ту пору увлекался футуризмом. Это повторялось не единожды. В те годы я не видела, чтобы тетя Ляля занималась бытом. Не могла представить ее у плиты». казалось, что эта сторона жизни никогда не касалась её, она ничему меня не учила, но оставила в душе бесконечное чувство благодарности за встречу с ней, радость общения. Она была частью окружающей её природы и чистого и высокого звучания жизни. Беклемишева А. Е. Письма Об Нурской. 1936. 12 сентября. Я сижу на берегу и чувствую себя смятенной. Бушует море, надвигается справа тёмная синяя туча. Местами её прорезает солнце и старательно просовывает скважину, где только мужет лучи. А надо мною ясное бирюзовое небо. как обещание счастья. Я чувствую себя смятенной, словно что-то надвигается на меня. Я хочу остановить это. Но это неостановимо. Это налетело так внезапно и так сильно. Сейчас я была у У-КХ, и то, что он сказал, еще больше смутило меня. Солнце прорвало тучи и решительно, белым лучом озарило море. У-КХ. сказал, между прочим. Когда надо разрушить старое, уже негодное, мы иногда сеем новое. Я после вам напишу обо всём. Боже, какая красота на море, какое сияние в небе и сверкание в воде. И всё это так близко сердцу сейчас, и тучи, и свет, и небо бирюза. 18 сентября. Ах, слишком Слишком много любви. Вдруг? Я понимаю, что все это восхищение относится не ко мне, а к тому, что через меня идет. Но все же, как мне быть? Куда девать глаза, руки, губы, чтобы они не улыбались? Как мне поступить со всей этой личностью, которую собираются лелеять, холить и любить? Ах, слишком много любви! Мне хочется убежать, спрятаться ото всех и от самой себя. Как мне быть? Я боюсь, что лишусь этого глубокого напряжения сердца, лишусь какой-то суровости вокруг себя. Мне часто бывало трудно, но я говорил о себе, так и надо, и нечего заноситься. А тут вдруг я чересчур избалуюсь. 19 сентября. Я пишу вам, сидя у моря, после того... Как я побывала у у на терраске. Теперь я знаю его волю. Мой дорогой, что мне ещё сказать вам? В моём сердце зародился цветок, и он расцвёл так неожиданно, и так нежно и благоуханно, что я поражена, взволнована и счастлива. Ваша Л. 20 сентября. Только что вернулась из сада у. Догорает закат, совсем алый. Небо прозрачное, и прямо против меня молодой месяц. В небе кое-где как чёрные лебеди плывут, чёрные облака. Мне хочется сказать вам несколько слов, хотя дрожу от холода, но в комнате слова уже будут иными, чем здесь на берегу моря. Я возвращалась из Лаз от наших. Они обе друг перед другом ласкают меня всем, чем могут. Ваше имя часто произносится нами. Я сейчас поняла, что мы обещены друг другу. Вот от чего это развёртывается с такой удивительной скоростью. Мне не за чем же маняться и какетничать с вами. Всё это гораздо больше и сильнее, чем обычное чувство. Вот почему мне удалось победить себя, и вот почему разлука с ЛС состоялась. Произнесены где-то обеты Не нами, может быть. Я сегодня весь день так была взволнована внутри себя, мне всё казалось, что это чувство к вам помешает мне сосредоточиться на том великом, что я хочу. Теперь ясно вижу, что это не помешает, а наоборот, даст мне те силы и раскроет те стороны моего сердца, которые были задавлены. Я верю вам. Вы мне нужны. У меня в сердце так много нежности к вам, что я думаю, оно сумеет дать вам счастье. Кажется, такие слова надо говорить вам первому. А ну разве в словах дело, особенно когда вы и я обещаны друг другу. Это всё было неизбежно. Во мне словно улёкся мятежный ветер, который дул в сердце горячо и страшно. Мне тихо. Я сижу на песке, мне холодно, сильно стемнело. Я еле вижу бумагу. Но месяц как Цветок. И сердце у меня светит так же чисто сейчас и ясно, как этот месяц. Обе мои руки легли вам на плечи, и я смотрю без улыбки вам глубоко в глаза, и в этом взгляде всё. Л. 21 сентября. Сегодня я водила на гору F и G. На самом верху горы открывался дивный вид на море. Там мы говорили и читали: "Я вам посылаю те мысли, которые прошли там через моё сердце. Величае сердце во всём. Умейте вносить в день ваш стойкую и мужественную радость, ту радость, которая раскроет вас жизнь, если вы последуете за ней. Не торопитесь. Не увлекайтесь стать сверхчеловеками, мудрецами, но там, где вы стоите тихо и незаметно раскройте всю полноту вашего понимания. Очень важно, чтобы сердце ваше не усохло, а всегда трепетало и горело только в его постоянной напряжённости и трепете та сила жизни, которая способна творчески раскрыться в вас и через вас пролиться в жизнь. Ищите горячо Не препятствуйте ничему тому, касаться вашего сердца, что даст вам радость, экстаз. Пусть это будет боль страдания или песня счастья, сумейте постигнуть их самую драгоценную глубь и в этом живите. Кришна. Всё. 22 сентября. Сегодня мы сидели на горке все втроём. И вдруг я почувствовала трепет в сердце, взяла карандаш и записала стихи и передачу у Каха. И дни, созревшие глубоко, прорастут, и будут дни, как зерна полноценных и тугих колосьев, всем дано прозреть, но только те прозреют, кто прорастут сквозь сердце, разбившей личности из житой скорлупу. Передача. Найди в себе силы и запомни. Там, где встала наша власть, и там, где взоры наши видят, там людское зрение слепо. Тебя ведут те, кто знают, туда, куда надо, и так, как надо. Жизнь преданных нам детей объединяет и даёт новый свет в мир. Верь, жди. Мир сердцу. Учитель Кхаха Цыловал ал через нуми. Ваша Л. 23 сентября. Прочтите в последних передачах моего блокнота, что сказал у о том внезапном цветке, что расцвёл в моём сердце. Конечно, это они по своему великому милосердию послали его, чтобы он закрыл мне взоры туда, куда я больше никогда не вернусь. Вы должны были бы сидеть сейчас тут около моих ног и смотреть вместе со мной на эти дали, на эти горы, вы с каждым днём мне делаетесь роднее и ближе. Почему? Потому что мы уже не в первый раз встречаемся, наверное, и потому что вы мне нужны для полного рассвета моего внутреннего счастья. Вы мне поможете открыть и выявить в себе то, что самое ценное. И вот Я думаю, что всё это прекрасно, но какой сверкающий ореол придают мне все мои передачи. Может быть, и ваше чувство ко мне не рассвело бы так, если бы вы увидели во мне только пропуск. Хорошо, что вы это вы, и я больше ничего не жду от вас, кроме того, что вы из себя представляете. Мне иногда кажется, что я гораздо гораздо хуже, чем можно обо мне думать. Вы светлый, а я ну, ничего. Около вас я сделаюсь светлей. Я люблю вас. Л. 25 сентября. А не знаешь, что от единой мечты твоей родятся бури? а не зная, что от иной единой чистой мечты родятся бури. Е. Гуро. Да, родятся бури. Иногда от одной чистой мечты, от единой чистой, чистой мысли, возникшей в чьем-то сердце и вызвавшей в другом сердце бурю. К чему это предисловие? Ни к чему. Так, я открыла наугад книгу Гуро. Ебот прошла и задумалась. Наверное, это всё же на тему ручье и потоки. Мне грустно. От чего не пойму сама. Я не люблю, когда от вас нет долго писем. Тогда я ощущаю какую-то темноту, в которой я шарю руками, а меня покинули. Я не люблю, когда вы мне долго не пишете. От чего это? Жила, жила себе сердце шло своими путями, начертанными ему, пела, плакала, любила, страдала. И вдруг заново рождается, словно умытое утром дитя, чистое и безгрешное, и начинает свою жизнь сначала. Начни сначала. Нет. Я дерзастно хочу молить не начинать сначала. Пусть всё будет по-новому, совсем-совсем по-иному. Я не знаю, как всё это будет, и вы не знаете. А от нас зависит всё. Но только это всё такое нежное, такое ещё хрупкое, что требуется буквально какое-то нездешнее чувство. По крайней мере, это мне так кажется. У меня очень развилась восприимчивость, и мне больно может быть даже от мысли, которую подумали, но не сказали. И вот сердце уже не своё. Оно протянуло лучи, и всё оно протянулось в этих лучах. И прошла по этому звёздному мосту любовь и сказала: "Вот вы теперь двое, но скоро вы будете одно. сумейте понять это. И не опорочьте своё счастье недоверием и боя, любовь, говорю вам, что там, где я связала, не люди развяжут". Вот что она мне сейчас сказала. А я передаю вам. Вы слышите меня? Как всё тихо. Тихо. Ещё очень рано, но у нас в 9 часов уже глубокая ночь. Все спят. Даже лили спит, приткнувшись возле меня. А мне не хочется. Над горыком стоит большая луна, как серебряный ковш, а вокруг него большой радужный круг. Говорят, это к холоду. Скажите, вы любите меня? Скажите мне, как вы любите? Имейте в виду, иногда можно тысячу раз говорить «люблю», и все же этого будет мало. Нет таких слов любви, которых сердце устало бы слушать, когда оно любит. Нет таких слов. И, наконец, сердце очень нетребовательно, оно довольствуется иногда двумя словами. Тремя словами, но они переливаются и повторяют один и тот же напев, который сердце не устало слушать. Это как в час заката, когда птица в кустах повторяет одни и те же трели, прощаясь с днем. Я не знаю, как мы будем жить, то есть какие дела будут тускло стучаться в нашу дверь. Меня это совсем не интересует. Ту, что придет в ваш дом, ведь... приведут руки гораздо более мудрые и для совсем иных дел, которые вовсе не свойственны обычно людям. Но это вовсе не значит, что я откажусь быть вам другом там, где вам понадобится моя помощь, хотя бы это выразилось в одном любящем взгляде. Мой дорогой, скажите, скажите мне, как вы любите меня? Очень ли я дорога вам сейчас? И как бы вы приняли весть, если б я сказала, что никогда больше не увижу вас? О нет, я увижу, и даже больше, я, может быть, смогу положить вам обе руки на плечи и притянув к себе близко-близко, заглянуть в глубину ваших глаз, чтобы найти в них себя. И, может быть, даже у вас найдутся для меня те слова, которые вы хранили для меня века. Нет. Я не знаю, что будет. Но одно я знаю, что вы живёте в моём сердце, и огненный цветок готов раскрыться, и он должен будет закрыть собой весь мир и всех людей, когда придёт его час полного рассвета, и пламя его обожжёт вашу душу. Когда это будет? Об этом нам скажет любовь. Я отпускаю вас. Покойной ночи. Серебряный ковш луны затопили тучи. Он ещё проливает слабые струи света, но туч много, а он одинок. L. 27 сентября. Astra inclinant non necessitant. И пришёл вечер. из огли свечи и розовые язычки огня осветили комнату и по комнате заплясали тени и собравшись где-то в углах робко созерцали свет и сразу потемнело окно и ушло куда-то небо и облака день кончился он проплыл мимо меня я весь день лежала в постели забинтованной ногой и смотрела в открытое окно, где виднелся кусочек моря и нежное осеннее небо, озарённое солнцем. Сегодня так трудно и тоскливо бьётся сердце, как птица с переломанным крылом, вдруг забьётся в каком-то безумном трепете, то вдруг снова поникнет безвольно, и кажется, что она уже не дышит. Около меня стоит букет Белые нежные цветы, распустившиеся второй раз осенью, их хрупкая и нежная прелесть принадлежит весне, но они расцвели осенью. Сегодня тоже не было писем. Где-то выплывает, как луна из-за гор, число и день моего отъезда туда, откуда нет писем, где, вероятно, меня забыли и где уже разлюбили. И я говорю себе: синяя птица Синяя птица, не лучше ли тебе никуда не ехать? Там, может быть, вовсе ты не покажешься такой синей. И, может быть, ты будешь совсем нелепа и не сумеешь быть такой ручной и благообразной, как надлежит всякой разумной домашней птиц. Ах, синяя птиц. Но она молчит. Её крылья слабо опущены, она смотрит в тоске пустыми глазами. И молчит. Она больна. Ну, что же. И опять вечер перейдет в ночь, когда будет зажигаться и тушится бессонная свеча. И опять надо будет долго-долго наблюдать лунные пляски за окном, отгоняя упорно обступающие со всех сторон мысли и, наконец, засыпать, чтобы, вздрогнув, просыпаться и начинать все сначала. «Се ля ви», как говорила в детстве моя француженка. Да, сэ ля ви. Но сегодня ночью, когда сердце от боли, казалось уже, запеклось кровью, явно слышало голос, и он сказал, «Не бойся быть с тем, в ком вызваны нами слезы радости и благодати. Мы дали ему тебя, а тебе его. Имейте силу понять величие сказки, вложенной в день ваш. Прибудьте светлыми». намечая себе пути, пройдёте рядом и там, где одному дано, дано обоим познать, и там, где один возвеличен, оба возвеличится. И я всё записала, чтобы утром не забыть. Ну и что же, чего же ещё спросите вы? А я вам отвечу. Когда сердце любит не только божественной, но и человеческой любви, то и иногда маленький клочок бумаги, на котором торопливой рукой написаны два-три слова, возвращают сердце к жизни. Вот и всё. Л. 29 сентября. Сердце верное, знай, ждать для ней, длинней морской травы, а верить легко. Е. Гуру. Можно? Можно мне подойти к вам в тишине, тихо-тихо, посидеть около вас и уйти, оставив за собой запах моря и тишины одинокого вечера, увенчанного яркой звездой моего сердца? Можно войти мне? Сегодня день прошел в такой нежности, такой лаской овеял душу и одиночеством, тем одиночеством, в котором дрожит сердце. сердце струна и на ней вечность играет свою мелодию он словно обнял меня погрузил в свою мягкую глубину и вот угаснув возвратил вечеру омытую тишиной умилённую светлую вот эту тишину я сейчас несу вам все слова стоят покорные и тихие и ждут которые из них выберу которые будут достойны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 Я коплю в себе силы, я коплю в себе любовь, чтобы все это расточить, опустошить в великом восторге от дачи. Это я поняла сегодня, когда день склонялся уже к вечеру, а по небу побежали розовые облачка. И я смотрела на них и произнесла обет, обет верности своему сердцу. Вам послано мною много писем. Вам послано мною много чувств и веры и призывных мыслей. И все они улетели, а я осталась ждать. Ждать длинной-длинной морской травы. Иногда силы изменяют мне. Вчера налетел откуда-то очень горячий, очень сильный ветер. Он растрепал мое сердце. Он нашептал мне злые мысли, родившие в сердце тревогу, сомнение, тоску и многое другое. Я почувствовала себя такой одинокой на краю моря. Я хотела бежать, спрятаться в чьей-то ласке, но никого не было подле меня. И если есть в мире рука, готовая протянуться ко мне, то где же она? И если есть в мире сердце, которое говорит о своей любви, и преданности, то почему она так скупо изливает на меня свою любовь? И возможно ли, чтобы то огромное, что надвинулось вдруг на мою жизнь, отстранив всё, что могло бы ему помешать, возможно ли, чтобы оно изменив, предало меня? Вот что вчера нашептал мне ветер. Но сегодняшний день пришёл кроткий и нежный. Он разогнал тревогу. Он кротко шепнул мне: Жди. И вздохнув я сказала: буду ждать. И ещё ветер шептал: зачем ты пишешь? Тебе вовсе не надо часто писать. Но день сегодня уходя, шипнул: пиши. Это такое мелкое чувство, которому неуместно быть около твоего сердца. И я пишу вам, потому что это доставляет мне радость, приносит успокоение, потому что В эти минуты мы ближе друг к другу и всё же мне этого мало я хочу знать что вы думаете как вы думаете бережёте ли меня в своём сердце и довольны ли вам всего этого довольны ли вам получать от меня письма знать что у моря жить лучше чем в городе и издали благословлять моё одиночество не делая попыток нарушить его Ну, а мне, безусловно, мало двух ваших писем за все это время. И даже чудесные стихи «кр» не возместили всех этих дней забвения моей жизни. Эти жалобы моего сердца должны вас только радовать. Я не хочу посылать вам упреки, я хочу послать вам только большую звезду этого вечера. И одно маленькое слово, которое дрожит. около моих губ л 1 октября Какой чудесный день сегодня Я пришла на берег моря Ушла далеко-далеко устроилась очень уютно на песке под маленьким деревцем воршин высоты Но оно всё же даёт лёгкую тень Я принесла с собой много книг, и, как видите, даже чернила и бумагу. Это уже мысли о вас. Принесла с собой тоже ваше последнее письмо, которое получила вчера. Письмо от 25-го лежит возле меня, как частица вашего существа. Сегодня чудесный день. Я все думаю, думаю и перевертываю в себе мысли о вас, обо мне, обо мне. об этой весьма неожиданной близости, об этом вихре горящего огня, который вы правильно ощутили в себе. Он горит во мне, полыхая, и я в смятении все не могу решить, как надо принять его, гасить ли его и душить, или дать ему гореть и принять. Но ведь это, как я понимаю, что-то необычайное. Я здесь вижу не только свою или вашу волю. а некоторое предопределение, которое поставило нас друг перед другом. Это же не простое влечение друг к другу, которое обычно так просто разрешается. Вы мой, совершенно мой. И чтобы так в это поверить, так страшно просто поверить. Надо, чтобы сердце что-то видело за гранью наших дней. Тогда какие же сомнения могут быть в сердце? Я вам выражаю ясно и просто свою волю. Так как я это чувствую, мы должны быть вместе. Я знаю, что всё пойдёт навстречу в этом направлении. Боитесь ли вы последовать за мной? Или вернее, нам обоим последовать за нашей судьбой? Я думаю, что с особенной нежностью и осторожностью, чтобы не причинять лишней боли тем, кто были нашими близкими спутниками до сих пор, но надо их посвятить Вот у перемену. С моей стороны это проще, так как я уже свободна, и ваше имя уже встало между нами. Но прежде всего я хочу слышать от вас прямо и ясно. Хотите ли вы связать свою судьбу с моей? Верите ли вы, что я ваша так же крепко, как я верю, что вы мой? Желанна ли я вам? Это же не просто дружеская встреча. Я ощущаю каждое мгновение такую силу, с которой я не в силах бороться больше для моего покоя и равновесия необходимо прийти к ясному и определённому решению откуда прилетает к нам любовь что это за сила почему она снова так властно встала на моём пути вот вопросы которые я задаю себе и слышу всё тот же один ответ вы обещаны друг другу Так если же это неизбежно, к чему противиться? И почему прятать за словами то, что всё равно прожжёт все слова, все расстояния и выплеснется наружу? Мне сейчас надо только одно. Хочу слышать от вас, так ли вы любите меня, чтобы захотеть соединить наши жизни? Так ли верите, что это уже где-то скреплено и завершено, а нам предстоит только оформить на земле? И так ли всё ваше существо стремится ко мне безудержно и страшно, как я стремлюсь навстречу вам. Я не хочу никаких недомолвок, никаких неясностей. Я не хочу играть во влюблённость. Для меня это стал вопрос жизни, очень важный, который повлечёт за собой много последствий, и я потому ещё сама поднимаю так чётко этот вопрос, что на одну из бесед у повелел мне самой вопрошать жизнь, а не ждать, что кто-то будет её решать. И я вопрошаю ясным, громким голосом, и я гляжу прямо в глаза моей судьбе, не испытывая никакого ложного стыда за мою смелость, и я жду такого же решительного ответа. Я бы хотела, чтобы и это письмо было бы вам легко читать, и чтобы всё, что я вам пишу, нашло бы отклик в вашем сердце. День клонится к вечеру. Скоро 5 часов. Эти дни я не пропускаю часы. В сердце тишина. Я уже стала совсем шоколадная от солнца. Уйду отсюда. Когда солнце уйдёт в море и унесу с собой тишину сердца и солёные губы. Ну, вот и окончен день. Зажглась лампа, я перечитала и переписала всё, что было собрано за день. Чудесно всё. У меня уже начитата седьмая книжечка. Я вам посылаю свой блокнот. Там плохо написано, не знаю, разберёте ли, но там есть много существенного для нас с вами. В сущности, мне не надо было бы посылать этого письма. Вы сами могли бы написать. И даже, может быть, пишете что-либо подобное, что написала вам я. Но во мне словно разрывается динамит, и я не могу оставаться ни инертной, ни спокойной. Никто не может решить нашу судьбу, только мы. Детали все устроятся. Я об этом не волнуюсь. Мне важно знать, действительно ли это огонь с неба или это призрачный огонь с болотной трясины, который может завлекая увлечь в трясину. Нет. Нет. Возможно ли тогда, чтобы у говорили об этом огне? Нет. Я отказываюсь даже думать так. Место чудесного стихотворения Кр я вам посылаю другое. Оно не из лучших, но сейчас звучит моему и вашему сердцу. В тёплых руках весеннего ветра качаются цветущие яблони и душистая бело-розовость лепестков, как снег проносится в воздухе. В тёплых руках твоих О, возлюбленный, качается моё сердце, как яблоня, и словно лепестки её, летящие в воздухе, летит моя радость за тобой. Ваша Л. П.С. Сейчас ночь. Я проснулась от какого-то счастья, и я ясно ощутила свет в области сердца. Он ещё очень слабый и нежно-персикового цвета, но это меня наполнило таким великованием, что я не могу заснуть. И вот вам, родному и близкому, я хочу сказать первому об этом счастье. И значит моя любовь не грешная, значит она действительно огонь с неба. Если при ней расцвёл цветок моего сердца, об этом не говорите ещё никому. Но у меня к вам просьба. Когда получите это письмо, И если оно зазвучит в вашем сердце, и вы согласны с выраженной мною волей, то вы пришлите мне телеграмму, хотя бы одно слово: "да". А если не согласны, то не присылайте. Но не может быть, чтобы вы были не согласны. Я жду и телеграммы, и письма, и я жду, жду нашего счастья. Ваша Л. 2 октября. Это не письмо. Это мои творческие мысли, которые я посылаю вам. Так вот что пришло в мое сердце. Надо иметь мужество, очень много мужества. Я бы сказал отваги и огня в сердце, чтобы без прикрытия встретить все трудности пути. Надо ли говорить, что все это готовится не одним годом жизни или даже всей жизнью, а веками, Когда выковывается в сердце эта железно огненная устремлённость, когда сердце готово вступить в общую цепь и знает, для чего оно бьётся в мире, надо иметь чёткую и тонкую установку. Цель. Надо понять своё назначение в жизни, надо уметь вовремя закрепить брошенные тебе у слова, намёки слов. Надо найти в себе возвышенную преподнятность и трепет чувств, холодную и мудрою сдержанностью ума и ледяное спокойствие там, где вопросы касаются духовных глубин. Только тот, кто в себе имеет силы на такое мужество, может рассчитывать встать в ряды истинно идущих. Вихрь, взлёт, гром, сверкание молний, порыв всё это экстаз для ощущения или века, но он проходит. И сердце опять погружается в страшный опыт повседневности, когда, казалось бы, нет ничего, что придало бы сердцу силы для взлёта его творчества. И тут нужно мужество. Тут нужно, не выпуская из рук оружие, бороться, бороться с собой, с теми мелочами, которые подобно мышкарет досаждают на каждом шагу. Но борясь, вы должны помнить, что это всё пройдёт. Истинное мужество, оно найдёт новые способы свершения. Оно притворит всё вокруг себя в нужный свет, в великой простоте сердца, в великой мудрости познания. Творите жизнь в каждом её миге, пребывая светлыми, творчески преподнятыми. Слава славьте жизнь в сердцах ваших, не о гимнах церковных, напевов, я говорю вам, а о гимнах жизни, когда сердце знает, чего оно хочет, когда оно утверждает себя. срывая с себя покровы самости и растворяется в той великой жизни, которая и есть истинная сущность каждого. КР. И вот еще стихи, которые я тоже написала сегодня вечером. «В ладони вечера вложите тишину, и мир сердец, не будьте беспокойны, омойте сердце тишиной». и близостью заката окончен день, но завтра новый свиток вам развернёт сверкающее утро. Умейте начертать в нём мудрые, простые, но великие дела. Вот и всё. Я сегодня послала вам письмо а сама уехала в Туапце. Завтра я вернусь обратно домой. Конечно, можно было бы не посылать сейчас же то, что вытекло из моего сердца, но я не могу не поделиться с вами всеми моими родными и близкими своим радостным творчеством. Мне хочется, чтобы все это сейчас же без замедления летело к вам. Я послала сегодня вам письмо, и немного волнуется сердце. Как-то вы его примете. Помните... 6-го, 7-го буду ждать телеграмму, или телеграмма не будет. У меня сегодня весь день какое-то великое состояние, где-то принимаются великие решения, где-то сближаются звёзды, где-то произносятся великие слова. Я не знаю где, но только я вся свечусь, как вставшая после болезни, так рождается в мир новая жизнь сердца. Я жду всего И принимаю все, и самую дерзкую мечту о счастье, и самое скромное уединение. Я жду. Л. И вот сегодня утром еще два стихотворения «Сердце». Я даю, ибо сердце мое переполнено, ибо сердце мое истекает кровью, пронзенное сверкающим копьем любви. Я жду. даю ибо сердце моё переполнено оно не может вместить всего что имеет это выше моих человеческих сил приходите берите всё из него и черпайте оно не может вместить всего что имеет кто жив в любви для тех нет больше смерть для тех исчез накопленный туман сомнений слёз и горести обиды для тех вся жизнь единый сердца храм для них любовь живой залог бессмертия их каждый день ликующе иной и сердцем чистые как радостные дети они идут сверкая над толпой 7 октября вечер трещат сверчки в окно опять глядит звезда моя звезда Вечер очень свежий. Я даже закрыла окна. В сердце какая-то великая тишина и усталость, словно я опустошила все силы после великого бунта. Хочется лечь и не двигаться. Я сегодня получила вашу телеграмму. Я не сомневалась, что она будет, я только не знала, как вы её протелеграфируете. Мы согласны. Кто же эти согласные? С кем вы советовались, милостивый государь? Мне надо было слышать биение только вашего сердца. И в этом мгновении пусть замолкнут все остальные мнения. Я очень сейчас вдруг устала. Я лежала у моря и приняла передачу. К сожалению, не могу вам её послать. Прочтём это уже вместе. А для вас мы написали стихи. И что сказать, что я уже не та, что где-то вознеслась к престолу света чаша, и кем-то жертвенно дана и принята, и жизнь была моя. Теперь же стала ваша. Был их разлук закончен долгий срок, и встретились, узнавшие друг друга. Так путь любви в веках упорен и глубок, и повторяется. совершив законы круга это вам мой дар что мне ещё сказать я в другой раз напишу о всяких деловых предложениях сейчас не хочется ни о чём этом думать трещат свиручки и всё же стоит великая и торжественная тишина ночь я ещё не скоро увижу вас впрочем может быть ноябрь Это уже для вас скоро. 28 октября моё рождение. Я жалею, что этот день пройдёт дали от вас. Я всегда чту этот день, когда я впервые пришла в мир. Говорят, я не плакала и не спала, а всё рассматривала кругом с любопытством. Ваша Л. 8 октября. Сегодня ночью я проснулась и опять, долго лежала с открытыми глазами, и вот сердце, вероятно, чтобы я скорее заснула, рассказало мне сказочку. Бежал в дремучем лесу серебряный ручей, он был совершенно чистый, светлый и холодный, никто не замутил еще его серебристой тишины, и он тихо журча пробивался к свету и преградил его путь другой поток, он был стремительный. и бурный, его воды несли в себе много мусора, но он нёлся с гор, и он стремился слиться с океаном. И оба потока слились в один. И потерял серебристый ручей свою чистоту и тишину, он получил устремлённость и силу, а бурный поток влил в себя серебро и чистоту ручья, получил его хрустальную и нежную прозрачность. Вот и всё. И мне захотелось ночью встать, и записать эту сказочку, но сердце сказало, что я ее не забуду. И я заснула. Сегодня день чудес. Сегодня день великой радости сердца. Я жалею, что около меня сейчас нет всех моих родных, друзей, чтобы я могла поделиться с ними своим счастьем, и я весь день хожу, как причастница. В сердце великая тишина, у миллионности даже боль от счастья. Это невероятно, что можно быть такой счастливой. Я всё это записала и прочту, когда я буду вместе со всеми. Ведь это же счастье для всех, кто желает его получить. Сегодня и сны я видела какие-то необычные, всё чудесно в мире. Я проснулась утром от радостного чувства бытия. Сегодня в саду у был большой праздник. совсем для меня необычный. Я не знаю, как сложится моя внешняя жизнь, но я знаю, что внутренне она растёт и временами счастьем заливает моё сердце. В такие минуты я ни ваша, ни своя, я просто ничья. Это всё очень трудно рассказать, да и не нужно. Боже мой, мой боже, как чудесна жизнь, как она нежна, благоуханна, как таинственны её пути для нас и Как мы слепы! Я себя ощущаю совсем иной, чем я была весной, словно века пролетели над моей головой, и словно во мне отболела и умерла целая часть моей жизни. И из всех этих развалин появился цветок, такой нежданный, такой нежный и благоухающий, и я полна к нему нежности, и я хочу беречь его, лелеять. Сегодня изумительный день. Я словно вернулась откуда-то издалека, и всё мне кажется необычным, и какая-то серьёзная важность совершаемых событий в сердце. Может быть, эти дни на пороге моей новой жизни, которую я встречаю в полном одиночестве, здесь будут после считаться мной самыми счастливыми. Нет. Я хочу, чтобы и дни с вами были полны счастья. Ваша Л. 14 октября. Мне кажется, что я вас давно-давно не видела. Мне кажется, это потому, что я давно не говорила с вами. Я не могла вам писать. Я написала вам три письма и все три разорвала в клочки. Это, конечно, хорошо я сделала, что их не послала. Ах, мой милый, родной друг, боишь, что вам будет много хлопот со мной. Я ведь далеко не ангел. Я боюсь Опять боюсь, что вы меня не вполне учитываете. Я сильно изменилась и буду ещё меняться, я знаю, но всё же во мне ещё много бури и мятежа, и всего того, что может опрокидывать на пути самые ясные намерения и возвышенные чувства. И всё же, мне хотелось бы, чтобы вы любили не только мой цветок и жемчужину, ведь тогда куда же денется та лялечка? который ещё не имеет ни цветка, ни жемчужины. Я сегодня получила два ваших письма от 8-го единства. Я рада, нет, больше, чем рада, когда вы пишете мне, все бури моего сердца сразу утихают, всё делается светло, просто и понятно. Я не еду на Афон Я ещё остаюсь здесь вместе с ней. За это время горизонт нашей будущей жизни вместе с вами ещё больше просветлеет и очистится. Мой дорогой, я всё же должна знать, куда я приеду. Я всё же опять повторю, что жить даже временно втроём в одной комнате я не могу. Мне обязательно нужен свой угол, и я очень устаю от людей. Я ещё была крошкой, когда запиралась одна. Ира, ясно думала, что хорошо, что никого нет возле. Когда я долго на людях, у меня ощущение, что с меня сдирают кожу, и не знаю, смогу ли я бороться с этим особенно сейчас, когда у меня началась большая работа у учителя. Каха. Я вам про это не писала, так как это ещё совсем недавно началось. Я ни на чём не настаиваю. Я вполне доверяю вам. Я готова всё принять из ваших рук. Я знаю, что вы сделаете так, как надо, но когда будете это делать, то немного подумайте обо мне. Обо мне, простенькой личности, которая тоже имеет свои слабости. Я знаю, что еду в Ленинград для многих, но эти «многие» получат меня потому, что существуете вы. И если бы вас не было, то я бы не поехала для этих «многих», ведь если же вы даны мне право, То это значит, надо. И не старайтесь мне внушить, что я еду не ради одного. Нет, ради одного вас. Я это говорю твёрдо, но через вас я приму многих. То есть всё то, что расцветёт в моём сердце, это всё будет принадлежать всем. Если возможно будет выделить в вашей квартире мне уголок отдельный, то пусть будет так. Если нельзя, то может быть, можно меня поместить куда-либо за городом, где я смогу освоиться с климатом и с окружающей меня жизнью. Но я бы хотела, чтобы к моему приезду, это будет, я полагаю, в двадцатых числах ноября, мы с вами знали бы, где я буду. Сейчас мне всё же это ещё не ясно. С приездом Шуры кончилось мое одиночество, я ей уступила свою комнату, а сама перешла в комнату Мави, где сплю одна, а весь день мы вместе. Погода дождливая и довольно свежо, но Шура поразилась теплом после Москвы. Конечно, тут все еще зелено и цветут розы, около меня стоит такой букет красных роз. Я отрываю один лепесток и посылаю его вам. А музыки мне здесь очень не хватает. Но я хотела бы послушать не радио, а вашу игру. Мне это дало бы больше радости. Я очень люблю рояль и виолончель, скрипку, только первоклассную. И ещё повторяю, что хочу вашу карточку, самую маленькую и пусть любительскую. Ну, вот всё. Как мне хочется вас видеть. Л 15 октября. Мой дорогой друг, я хочу только вам сказать, Что мне радостно сердцу, и я посылаю вам Те стихи, которые сейчас пропили в моем сердце. А чей очарование? Розы цвет, И в лепестках ее порхает аромат, И каждый славою незримую одет, И каждый лепесток по-своему хорит, богат, пусть сердце каждого раскроет лепестки и в нежности его незримых сил поднимутся цветят о единственно ростки, которые сам Бог благословил. Что ещё мне сказать вам? Я посылаю эти лепестки роз, и пусть каждый из них прошепчет вам то, чем переполнено моё сердце. Сегодня я ночью видела сон. Ночное небо, и на нём небывалой формы очень яркие созвездия, похожие на какие-то бриллиантовые шарады. Я стояла около очень больших и очень широких стеклянных дверей, ведущих на террасу, а сзади меня стоял кто-то, кого я не видела, но чувствовала каждым нервом, и он стоял близко-близко около меня, и мы молча смотрели на звёзды. И теперь я знаю все ваши мысли и все ваши чувства, потому что они и мои тоже. И я действительно не знаю, смогут ли цветы лежать безжизненно на алтаре и не разметёт ли ураган моих чувств все мирное представление о моих высоких достоинствах. Ваша Эл. 16 октября. Сижу на море. 10 час. Только что вернулась из сада у неба ясное, солнце греет. После всех дождей, что вылились за эти недели, это очень приятное ощущение. Сижу и греюсь, думаю, не выкупаться ли в море. Оно кажется ласковым. Я не думаю о вас. Вы в моём сердце. Я сижу на песке почти на том месте, где мы сидели с вами, и вы мне рассказывали о своей жизни, о своём брате и о том, что я похожа на него. Я бы хотела, чтобы вы были тут опять. Вы бы увидели это море, эту тишину утра и яркую сверкающую полосу на море там вдали около лиловых гор. Моё сердце полно до краёв. Как случилось это чудо? Как это произошло? Я не знаю. Любящие вас Л. 17 октября. Сегодня мы живём совершенно как в подводном царстве. Потоки воды мчатся со всех сторон. Они спускаются сплошной стеной, струями струятся по окну, шумят, звенят, булькают и капают. в комнату. Даже не верится, что могут облака столько вмещать воды. Ручей разлился, перейти его невозможно. К нам ход только с шоссе. Но мы ничуть не унываем. В сердце всё время горит радость, и её свет всё делает розовым. Я не получу ваших писем ни сегодня, ни завтра, так как сегодня не пройти на почту, а завтра выходной день. Сегодня я получила статьи Каха. Я очень счастлива. Шури, я их все прочла, и Анна, потрясённая, считает это очень великим событием в нашей жизни. Я думаю так, что когда мы будем вместе, мы приобретём хорошую тетрадь, и вы вашим красивым и милым моему сердцу почерком перепишете все статьи Каха. и будете их и дальше вписывать, если они не прекратятся. Я понимаю так, что они будут даваться в большом количестве, и это составит сейчас основную работу моей жизни. И вчера и сегодня я всё думаю о первых днях нашей совместной жизни с вами. Я хочу в тишине и уединённости встретить нашу любовь. Я хочу, чтобы всё Всё, что есть в моём сердце высокого, прекрасного, чистого, горячо пронизанного любовью, всё передать вам в тишине и уединении. Я думаю, что ваше сердце согласно с моим. Я хочу, чтобы это был праздник. Это была бы радость, чтобы наши встречи это не была бы только встреча здесь на земле, но чтобы и где-то там сомкнулись в радости, чьи-то крылья Зачем же мне столько глаз вокруг? Зачем же мне ещё кого-то видеть около себя, хотя бы и очень милого и даже любимого? Я после, после разгляжу их всех и всем отдам радость моего сердца. Но пока я никого не хочу знать, я никого не хочу видеть, я никого не хочу слушать, только вас. Вас, вас. Неужели вас это огорчает? Эл, мой дорогой, скажите, это очень глупо всё, что я вам пишу. 18 октября. Я не могу не поделиться с вами радостью. Я шла сегодня по шессе, проглянуло солнце, но было ещё очень сыро и ветрено, но сердце сияло. И потому всё казалось и значительным, и важным, и вдруг я почувствовала, что сейчас я буду писать. Я села на камне при дороге и освещённая солнцем написала: Творческие судьбы народов различны, но все они объединяются одной общей целью. Лучше всего это можно воспринять, представив себе дерево который имеет множество веток различной длины и ширины, но все вместе они составляют то целое, которое образует дерево. Я хочу сказать, что судьба народов так же, как и отдельного человека, имеет свою историю, свою эволюцию. Надо уметь находить во всём глубокие корни прошлого, но вместе с тем находить и радостное настоящее, которое граничит с будущим. Если б человечество обрело этот дар жизни в вечном, оно потеряло бы многое из того, что сейчас ему кажется ценностью, и приобрело бы то, что, несомненно, привело бы его к счастью – простоту и ясность, понимание мира, своей цели и назначения, своего места в нем, если б нам всем… грозила опасность быть навсегда уничтоженными. Мир перестал бы существовать, потому что мир это мы сами. И если понять это во всей простой и поражающей глубине, то всё стало бы немедленно ясно, и многие проблемы мира и индивидуальные страдания были бы разрешены. Ещё скажу, что если яблоку пришла пора созреть и отпасть от ветки, то никакая сила не сможет удержать его падение, оно созрело, так и сердце, когда оно готово к тому, чтобы созреть и оторваться от ветки своего узколичного понимания жизни. Ничто не сможет остановить его. Каждому дана эта возможность созревания, но для тех, кто ещё не готов, жизнь хранит целую серию воплощений, в которых возврат одних и тех же уроков ведёт к пониманию, которое заставляет человека почувствовать ярко новую волну понимания смысла бытия. Всё, что существенное, находится в глубинах этой неких ваших сердец, и никто этого не сможет раскрыть в вас, пока вы сами не созреете настолько, чтобы получить своё богатство, хранимое в вас веками. Одалить себя это значит понять истинную сущность бытия, которая стремится не к разобщённости, а к единению. И тогда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 быстро, да, но я даже не улавливала смысл фраз и связи между ними. Это всё так чудесно, так радостно. Когда я приеду, то мы поговорим об этом более подробно. Сейчас вечер, я закончила в 6 часов свой день. Теперь только остаётся многое переписать. Зажгла лампу и керосинку. Дождя пока нет, но море бушует и по небу ходят тучи. Ваша Л. 19 октября. Доброе, доброе утро. Мне ещё хочется поделиться с вами своей радостью, сказать, что сейчас солнце, что я была уже на море, была в саду у, а сейчас сижу под дубом, под тем дубом, где большой стол и где мы с вами сидели в последний день вашего здесь присутствия. И я сижу на том месте, где сидели вы, и на меня светит солнце, а внизу сверкает, бежит и шумит ручей. И вот моё сердце, полное вдохновения, записало: Там, где наш луч, там и наша радость. Есть в жизни моменты, когда нельзя оставаться бездейственным, когда надо принимать быстрые и смелые решения, когда каждая минута промедления граничит со смертью. В такие мгновения человеческое сердце оживает, оно дышит, оно стряхивает с себя гнёт своего сна. И от его вялости не остаётся следа. Вот в таком состоянии надо быть всегда. Это и есть истинная собранность, творящая жизнь из себя, вокруг себя. Научиться собранности нельзя посредством каких-то методов, но следить за собой неустанно, будить, подхлёстывать свою инертность необходимо. Только живым сердцам живое слово Те мгновения, когда сердце живет и дышит, всегда оставляют след жизни людей, как бы свет молнии, озарявший их. Как же велико и интенсивно должно быть напряжение сердца, чтобы жить в этом свете всегда. Каждый шаг, отмеченный таким состоянием, глубок и значителен. Каждый поступок прост, прям и носит в себе зерно вдохновения, ищущий получить помощь извне. не найдет ее, если он не примет ее сам, от себя, из глубин своего сердца. Но для этого проснитесь, оживите, осознайте себя живущими, ликующими от экстаза жизни в сердцах ваших. Все, о чем только мечтал мудрец, и вся фантазия, которая осеняет мечты ребенка, это все существует в реальности. Жизнь безгранична, ее мощь неописуема, ее тупость, Творчество потрясает и мы, носители её в себе, владеем всеми её дарами в тем мгновении, когда наше сердце живёт и дышит, когда оно совершает поступки внеобычного своего понимания, когда оно поднимается над всем обычным и случайным и вливается сверкающим потоком сил своих неосознанных сил в океан жизни. И ещё Наука, укрепляя мышление человека и его настойчивость и волю, тогда поднимается на должную высоту, когда мудро сочетает интеллект и интуицию, дающую вдохновенное прозрение. Ка ха. Это всё. И вот я сижу и вижу, что этот стол почерневший от дождей весь засыпан розами они срезаны без зелени их тысячи они лежат нежной благоухающей горой и я смотрю на них и не знаю почему они здесь лежат и кому предназначено их благоухание но вам предназначено я всё моё благоухание сердце и я запечатываю сейчас не письмо а солнце «Много солнца, любовь и часть этих воздушных роз, которые лежат передо мной. Эти передачи прочтите Г и Ф, так же, как передайте им мою любовь и ласку». Ваша Эл. Мне хочется еще сказать, что сейчас я переписывала в отдельную тетрадь статьи КХ, их всего шесть, но это пока. Я их писала и перечитывала, и чувствола огромную волну радости. Это вроде передачка, но только в последних есть какая-то существенная разница. Там есть такая глубина, которую написав я сама ещё не могу оселеть. И меня бесконечно радует мысль, что возле меня вскоре встанет мой друг, мой возлюбленный, мой нежный брат, которому я смогу всё прочесть, который всё поймёт и разделит со мной, которому всё это так же, а может и больше. болиска, как и мне. Это ли несчастье? Я знаю, что держа вашу руку в своей, я крепну, что вы многое мне поможете закрепить в себе, во многом разобраться по-новому. Я знаю, что встреча наша непростая. О, мой друг, от всей полноты сердца говорю вам, как счастливо я, что встретила вас на своём пути, как я бесконечно благодарна у, что они Дали мне эту возможность, что они благословили наш союз. Всё время сердце поёт во мне и дышит радостью. Я верю в то, что мы вместе и рядом поймём новое творчество жизни, о котором говорит кр. Оно в нас, оно бьётся в наших сердцах, и даже влюблённость, которая кружит голову временами, и та чудесна, потому что в ней аромат жизни. Я чувствую себя переполненной вами. Я вдохновенна, Светла, переполнена ликованьем и нежностью к вам, и я тяну, тяну к вам объятия такие чистые в своей страсти, как чиста любовь, подарившая нас друг другу, проведя нас через века многих и многих скорбей. Весь день полон вами. Ваша Л. 20 октября. Я вам хочу сказать об огненном просторе, раскинутом вдали на облачных горах, о том, что сердце вдруг в себя вместило море, и всю вселенную качаю я в руках, что сердце ширится полно восторга, муки, оно живет в мирах, где нет значения слов, там, где рождаются величественно звуки, Где встречи лучшее, неповторимых снов. О, милый друг, поймите, если можно, что долгие века, вместив в единый миг. По-новому душа взволнована, тревожна и счастье трепетно в ней прорезает крик. Это вам мой второй дар. Это сегодня вечером я написала, сидя у моря и думая о нас, с вами. Ваша Л. 22 октября. У меня в сердце сейчас тихо и светло. Ну, что мне сказать? Прекрасность тех отворений Тагора сказала всё. Я тоже люблю эту вещь, она полна прелести. Мне хочется приплыть к берегу. Синяя птица хочет лететь в свой дом. Я не боюсь ничего. Я верю вам и знаю, что будет всё как надо. Получив ваше письмо, И г я помчалась к морю, конечно, а тут к вечеру вдруг тучи раздёрнулись, и закат во всей потрясающей красоте предстал передо мной. Я ходила по мокрому берегу, волнение захлёстывало меня. Всё было слишком хорошо в том мгновении, и вот в сердце родилось третье стихотворение. Я стерегу те дни, которые настанут. Мне страшно прикоснуться и мечтой к цветам любви. они так быстро вянут я не хочу коснуться их рукой я стерегу мечты которые как птицы стремятся улететь в родные им края и жизнь развернув по-новому страницы хочу по-новому вписать обеты я я стерегу всю нежность тех созвучий которые быть может передам когда душа волною чувств могучих себя отдаст взволнованным губам Это вам мой дар третий. Ну не странно ли всё это? А я вижу, как горит и сверкает огненный цветок в какой-то прозрачной и глубокой синеве. И он ещё не распустился, и это наша любовь. И я смотрю на него с зачарованным взглядом, чуть дыша, и уже тут нет слов. Пусть всё будет так, как вы хотите, а я пойду туда, куда поведёт ваша рука. А я ваша карточку вашу жду. 25 октября. Учитель говорил мне о значении моей любви и о том, как я должна уметь её держать чистой и светлой и не давать проникнуть в неё тёмным вибрациям. Отношение глубокой чистоты сердца. и прозрачности чувств. Вот основная мелодия вашей любви друг к другу, — говорил он. Я это не записала, а сохранила в сердце, и конвой этого разговора посылаю вам. Ваша Эл. 26 октября Я третий день сижу у моря, ухожу далеко. к солоникам, ложусь на песок и целый день пишу, читаю и размышляю. Надо мной высятся сосны, высоко на обрыве, а передо мной море. К вечеру я тихо возвращаюсь домой, вся словно омытое, и внутри, и снаружи, светом, морем и воздухом. Мой дорогой, вот какие мысли сегодня прошли через мое сердце о творчестве. Есть и Истинное творчество, то, которое даёт ценность и присутствует в жизни это творчество сердца, когда оно вдохновенно и взволнованно ликуя ткёт пряжу своего бытия. В этом смысл творчества, а не в том, приходящем и мимолётном, что запечатлевает в ваше творчество на временном и приходящем, пусть это будут гениальное произведение великих мастеров и прославленного гения. не этим ценен он для нас, а той великой внутренней напряжённостью, которая рождаясь в сердце, вознесла его над всем тусклым и повседневным. И ещё от творчества. Творчество не даётся в удел гению, оно даётся каждому сердцу. И в те минуты, когда оно творит в вечном, оно гениально. пусть он не будет прославленным поэтом художником мастером слова или жеста он будет гениален ибо его творчество в глубине сердца и есть истинное творчество Не губите себя с холастикой, суетными размышлениями, но всегда горячо стремитесь держаться на приподнятой высокой точке вашего сознания, глядя с которой на все приходящее, вы оцениваете правильно все события, не умаляя их, но ставя на должное место и не приписывая им той силы, которой они не имеют. Все есть право. творчество, что является плодом внутреннего глубокого и чистого сосредоточения. Но я говорю только о творчестве духа, о творчестве сердца, которое не очерчено никакими гранями, никакими рамками. Это творчество граничит с восторгом экстаза, и оно родит гения, имя которому человек это не гений одной узкой области какого-либо искусства или мысли, а это яркий творец своего собственного существа, естества, сотканного его собственным творчеством. КР Право стоит просидеть у моря с утра до вечера, чтобы родить себе такие прозрачные и глубокие мысли. Ваша L